Постекла грязных «Жигулей» она признала племянника, его малиновое ухо, оттопыренное кепкой, его забрызганные штаны. Однако человек, закурив из пригоршни, повернул к заулыбавшейся Нине Александровне отталкивающее чужое ребоватое лицо и преспокойно двинулся навстречу. Все-таки реальность сохраняла кое-где островки доброты. Однажды возле бетонного забора, за которым стрекотало и бухало строительство метро, Нина Александровна видела, как приличный мужчина, со спины похожий на зятя Сережу, бережно поддерживает под локоть нескладную спутницу в цветастом, с блестками платке и в длинном пальто, из-под которого виднелись осторожно ступавшие ноги, напоминающие утиные лапки. Кварталом дальше ребенок в красном комбинезончике гонялся за пухлыми голубями, которые ленились взлетать и только бегали, прераспуская крылья и хвосты, а ребенка ответственно пас долговязый и плоский военный, похожий в шинели на костяшку домино. Умиляясь, Нина Александровна вместе с тем не могла избавиться от чувства, что это видит только она и больше ни одна душа. Странный солнечный свет, резкий свет последней осенней ясности перед мокрым снегопадом, точно топором рубивший, то оголенное, каркасное, дощатое, что оставалось на зиму от пышности лета, приходил настолько издалека. В таких громадных тысячах километров располагался его источник, что реальность, идущая на слом, казалась ничтожной освещаемый оттуда, из какого-то жалостного интереса. Человек же, на улице которому солнцем скашивало скулу, был и вовсе не зряч. Мнение его не играло роли. Голова его кружилась от присутствия бездны, а может, от присутствия смерти. В каждой штуке вещества, от повышенного фона ее накануне зимы. Только этот фон как ни странно, давал усталой Нине Александровне возможность на короткое время ощутить себя одной из многих людей под этим открытым небом, уже совершенно твердым от холода. Так что даже в маленьком солнце, пускавшем вокруг себя ледяные иглы, было что-то кристаллическое. День выборов настал и выдался словно на заказ. Чудесное зимнее золотое воскресенье, Долгое тихое утро, Румянец во всю торцевую щеку Спящие многоэтажки. Окна панельных домов такие безликие, Что казалось почти невозможно представить смотрящее из них человеческое лицо, Были нежно подкрашены перламутровой белизной. Пышная снеговая слюда доверху засыпало неудачный карликовый рельеф, который разные виды осеннего снега слепили из валявшегося на земле некрасивого материала. Снег в позе кошки лежал на карнизе высоченного и голого школьного окна, выходившего на спортплощадку, где пустое баскетбольное кольцо было затянуто морозным небом, точно выпуклой радужной пленкой, из которой можно выдувать меланхолические грозди мыльных пузырей. Школа, где располагался в Вериной Марине, как наблюдателю, избирательный пункт, сияла на солнце и снегу, как яркий чистенький чертеж. И примерно с десяти утра...